Архимед сидел на крыльце террасы, иногда провожая взглядом пролетающих тяжелых шмелей. Мэри вдруг посетило ощущение, что вот так она уже пятьдесят с лишним лет подстригает кусты, а может быть и все сто женщина, подстригающая кусты и подвязывающая розы. Таков постоянный сюжет художника-импрессиониста «Л'Импрессион Де Ви» — это лучше уж сказать «Л'Импрессион Д'Эксистанс». Издалека сквозь повисший солнечный туман и шумно присутствующий повсюду гра играчей доносились «Л'Импрессион Де Ви».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 отличаются от... Позвольте, а каких гимназистов? Уж давно нет никаких гимназистов. Вот сейчас поднимется туман, и все встанет на свое место. За забором, всхрапнув, остановился автомобиль. Приехали за Бо из наркомат. Боже мой, уже и наркоматов-то ведь нет. — Да.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 крикнул внук Архимед уж был тут как тут крутился напрыгивая на любимого молодого человека тот взял его за ошейник и пес застыл в фигуре вполне человеческого двуногого удивления в колыбку между тем проникала нежным бедром миловидная белошвейка в том смысле что появилась незнакомая женщина принадлежащая к тому типу, что когда-то называли белошвейкой, за руку она тянула, да, да, да, и вот уже подтянула, и вот чуть подталкивая выставляют вперед маленького лобастенького сероглазенького ежика мальчика, моего мальчика. Китушка, ахнула Мэри Вахтанговна, и мальчик тотчас же побежал к ней.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 Всех этих женщин и девушек. Начинаются соревнования. Объявляю обед безбрачия. Он пошел в спальню, чтобы взять трусы и майки, и тут увидел на кровати кожаную папку Войновича. Взять с собой? Нет, нельзя. Черт знает, где там придется обретаться. Черт знает, какие любопытствующие рыло полезут с вопросами.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 Боже, Вероника с толстой косой переброшенной из-за спины на грудь. Ей тут не больше восемнадцать. Височки затянуты и все-таки кудрявятся. Взгляд восторженный, ожидание волшебной жизни. Снимок, скорее всего, был сделан насчет до встречи с юным красным командиром. Так и есть. На обороте полустертая и все-таки сохранившаяся карандашная скоропись. Июнь тысяча девятьсот двадцать первого. Тридцать один год назад.、А、они, кажется, познакомились в тысяча девятьсот двадцать втором в Крыму. Любопытно, каким же образом добыл этот снимок Вадим. Наверное, просматривал альбом.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 А мать почему-то в белом платье. Должно быть, был ветер. Она придерживает рвущуюся юбку, хотя чу ее придерживать, когда вокруг все голышом. Какая была девчонка! Ты я бы от нее не отошел. Если бы в те времена родился от другой женщины, ну то есть если бы я в момент этого снимка был таким, как вот этот парень, смеющихся голый по пояс. В мешковатых армейских штанах босой мой отец. А вот этот снимок Вадим приобрел законным порядком, потому что они на нем втроем. Здесь, очевидно, зона учения. В глубине стоит тогдашний танк безобразной конструкции, марширует взвод красноармейцев, на переднем плане Вероника, откинувшаяся на плечи двух комбатов Никиты и... И Владима.